Держи его. Тамир, успокойся, успокойся. Он не слышал их, не понимал, что ему говорят. Он рвался к распростёртому на снегу телу, стряхивая с плеч тех, кто мешал двинуться с места, хрипел от раздирающей лёгкие боли, от застрявшего в горле беззвучного крика, от удушья. Перед глазами всё было багрово-красным, и в этой кровавой пелене он видел только неловко распростёртую девушку, изломанную, изуродованную. Клеск! Клеск, помоги! После этого крика воздух вокруг Тамира словно окаменел. Не двинуться, не рвануться, как букашка, застывшая в смоле. На меня смотри. Он повёл шалыми глазами, не понимая, кто к нему обращается, не зная, зачем его слушаться. Смотри на меня. Парень глядел слепо. Крев, ротоборцев крепко держал его за плечи. Вот так. Слышишь меня? Тамир тяжело кивнул, медленно возвращаясь в тело, в разум. Ты сейчас к ней подойдёшь сам. Тебя не будут держать. Клеск. Кто-то вознегодовал его самоуправством, но обережник не обратил внимания. Я сказал, никто тебя не будет держать. Ты сам к ней подойдёшь спокойно, не будешь орать и биться. Ты подойдёшь, посмотришь и уйдёшь, понял? Тяжёлый трудный кивок. Если примешься блажить, я сам вышибу из тебя дух, понял? Снова кивок. Каменная тяжесть распалась, оцепенение ушло. Иди. Кто-то попытался осторожно взять Тамиру за руку. Он не заметил кто, не глядя, вырвался и пошёл туда, где опустился на колени, боясь коснуться этого воскового, неподвижного и скорченного смертью тела. Как страшно она лежит, как вывернута шея, как раскинуты ноги в коричневых холщовых штанах. Сугроб напитался кровью, ещё парящей, ещё дымящейся. Кори глаз, повёрнутого в профиль бледного лица, смотрит в пустоту, но веко с изогнутыми чёрными ресницами слегка подрагивает. Она жива. Он вскинулся, думая, что вот теперь-то все точно кинутся, все эти люди, взявшие их в плотное кольцо. Никто не шевельнулся. Она умерла, Тамир. Это называется агония. Даната присел на корточке рядом. "Видишь?" будничным голосом продолжил он. "Пальцы тоже дрожат. Но она мертва". Выученик обвёл Крефов расширившимися глазами. Лицо Майрико казалось белее обычного, белее даже Айлишинова и каменным. Ихтер смотрел единственным глазом в пустоту. Губы плотно сжаты. Бьерга глядела с понимающей грустью, Клесх — спокойный. В глазах мелькнуло, было что-то похожее на сострадание, и погасло. Нед возвышается среди них всех, словно утес, а лицо — как грозовая туча. «Она расшибла голову о камень, Тамир», — негромко сказал Ихтор. Послушник снова обвёл наставников и выучей полубезумным взглядом, а потом, поняв, что никто, никто не поможет, стал медленно стASCIIвать себя кожух. Парень укрывал тонкое остывающее тело, чтобы никто не смотрел, каким безобразным сделала его смерть. Одежда была коротка. Он окрывал голову, а ноги оставались на виду. Наконец, поняв всю тщету своих стараний, юноша замер на коленях, прикрыв глаза. В этот миг его плечи мягко коснулась чья-то тёплая ладонь, и чёрный короткий тулуп рытаборца прикрыл разбросанные тонкие ноги в стоптанных валяных сапожках. "Идём", Лисана мягко потянула его за руку. "Вставай, застудишься". Он посмотрел на нее, не узнавая. Ничего не изменилось. Просто не стало на свете застенчивой девушки с мелкими кудряшками над олбом. И по-прежнему в мире зима, по-прежнему холод, и можно застудиться, если долго сидеть в сугробе. Можно заболеть, можно даже сгибнуть. Да, ведь этого, правда, никто у него не отнимет, ведь... ныне же её в мертвецкую раздался голос Неда не успокаивать, не хоронить. Сковать резами, на ней будут учиться. Раз уж у мани хватило жить, пусть хоть после смерти послужит цитадели. Глава, возразил Ихтер, стоит ли? Дозволю покоить с миром, многие её знали, знали Нет, обвёл Крефа таким испипеляющим взглядом, что казалось, каждый должен был вспыхнуть огнём. Стало быть, многие тут знали, что послушница с башни сигануть хочет, и молчали. А коли нет таких, значит, все вы ей были чужими, а она вам каждому. Никто не ведал, что в голове её бродит и в душу не лез. стало быть, не знали вы её в мертвецкую. С этими словами он развернулся и ушёл, оставив Тамира горбиться под тяжестью упавших обвинений. "Идём. Идём холодно", мягко уговаривала его Лисана, увлекая обратно к воротам цитадели. Он брёл следом, как стреноженный конь, едва переставляя ноги, и думал об одном: Неужели завтра он ее не увидит? И послезавтра, и через седмицу, и через месяц, и через год. Никогда он будет мужать, а потом стариться, а она навсегда останется юной. И с годами ее образ сотрется из памяти, останется только имя. Даже горечь, наверное, притупится, ведь все забывается. Всё, что невозможно увидеть ни завтра, ни послезавтра, ни через седмицу. Парень остановился, уткнулся лбом в щербатую холодную стену цитадели и глухо закричал. Лисана прежде не слышала, чтобы человек кричал так надрывно и тихо. Он ни то стонал, ни то хрипел, и трясясь с головы до пят, сминаемый горем. Хотелось подойти, обнять, но Она знала, он ни от кого сейчас не примет объятий. Слишком памятны ещё были те другие, которые дороже всех прочих и в которых уже не пасть никогда. Мало помалу отчаяние выплеснулось из парня. Подруга снова подхватила его под руку и медленно повела в цитадель. Хотелось сказать что-нибудь ласковое, участливое, Но она не знала таких слов, какими можно утешить в потере любимого человека, потому молчала, безмолвно глотая слёзы и всхлипы. Жалко было обоих. Но от чего-то именно по живому Тамиру, а не по умершей Айлише, горше всего страдало сердце. Нельзя так, чтобы её раздетую в мертвецкой ножами резали. голос его охрип до свистящего шёпота. Нельзя. Лисаны кивнула, соглашаясь, и Робка напомнила, но глава, плевал я на него, яростно проорал молодой колдун. Ученица Клеска испуганно повисла у него на плече. Тише, тише, она втолкнула друга в его каморку. Плевал я на главу, уже спокойнее повторил парень, садясь на лавку. Её похоронить надо, чтобы всё по-людски. А он, ежели так хочет, так пусть, когда сам загнется себя целителем, на вразумление завещает. Ее не дам. — Так что делать-то с Танем? — жалобно спросила Лисана. Только тут он заметил, какое у нее заплаканное, опухшее от слез лицо, и сколько боли в глазах. — Не знаю. Буду думать. Вечером приду, скажу. Девушка кивнула и направилась к выходу. Лесана она поспешно обернулась. Почему? Его голос дрожал. Послушница подавила рвущееся из груди рыдание, подошла к нему, такому потерянному, такому взрослому, встала рядом на колено и ответила: "Тамир, иногда кажется, будто мир вокруг мёртв. А на самом деле мертвы мы сами". Всё вокруг живое, только у нас в душе что-то цепенеет и будто не может пробудиться. Что-то умерло в ней. Наверняка тому были причины, но все они жили только в её сердце. Ты ни в чём не виноват. Ведь это ей следовало болтать с подругой по душам, плакаться о бедах, а она, дура, Всё всегда держала в себе, не пуская тихую лекарку в своей горести. И та, разбившись об эту ледяную стену, сама стала молчаливой, угрюмой и такой же одинокой. Невысказанная, неразделённая боль вот что её убило. А какая боль? Кто же теперь узнает? Видать, сильная, сильнее жизни, сильнее любви. Слёзы катились по лицу, когда Лиса нашла к себе в покоичек. И девушка знала, от острого гложущего нутро чувство вины не избавиться ей уже никогда.